Глава тридцать Кира «Ущипните меня. Я что, сплю? Потому что легче поверить в то, что единороги существуют, чем в то, что Багиров привел меня на свидание. Я с недоумением пялюсь на натянутое полотно, на котором заставка моего любимого фильма. Откуда, черт побери, он узнал, что мой любимый фильм «Унесенные ветром» Марат никогда не отличался особой внимательностью ко мне. В нем проснулся романтик? Сомневаюсь. Кто спрашивается, надоумил его на всю эту лобуду? Тебе нравится здесь? Спрашивает Багиров, внимательно следя за эмоциями на моем лице. Я бросаю скептический взгляд на заставку фильма. Он серьезно будет смотреть со мной мелодраму? Тот самый Багиров, которого я ни разу не видела за просмотром фильма? Мой муж из тех, кто не играет в компьютерные игры, не смотрит фильмы YouTube и не читает развлекательную литературу. Иногда я вижу, что он просматривает новостные паблики и телеграм-каналы. С каких пор тебя потянуло на пошлую романтику, Багиров? — Почему же пошлую? — вскидывает вопросительно бровь. — Вроде выглядит неплохо. «Разве я не могу сделать сюрприз своей жене, порадовать ее?» «Последний сюрприз в твоем кабинете меня не особо порадовал. Хмыкаю, напоминая о том случае, когда я застукала его с секретуткой. Марат отморщится, точно ему неприятно это воспоминание. Не нравится муженьку, когда его носом тыкают в каку, точно паршивого котенка. Я не хотел». Он резко замолкает, понимая, что звучит глупо. «Что не хотел? Свою секретаршу? Три раза ха-ха!» «Единственное, что Марат действительно не хотел, это чтобы я его застукала. А все остальное, если вы понимаете, о чем я, он очень даже хотел». «Черт!» — сердито шикает. «Кира, ты все сама понимаешь!» «Разумеется, понимаю!» — киваю головой. «Договор! Ты в верности мне не клялся!» Взгляд мужа темнеет. Он злится, о чем говорит крепко сжатая челюсть и пульсирующая вена на шее. «Давай начнем все с чистого листа», — неожиданно предлагает. Я столбенею от его заявления. С нервным смешком парирую. «Еще один контракт предлагаешь?» «Нет», — резко выпаливают. Марат делает уверенный шаг на меня, берет мою руку в свою и нежно сжимает. Проникновенно заглядывают в глаза, приоткрывая тайну своей мрачной души. Я не принц на белом коне и никогда им не стану. Ты знаешь, кто я без И ты меня приняла, Кира, таким, какой я есть. А ты это оценил? Мой ледяной голос способен заморозить ад. Но скажите мне на милость, почему я должна скрывать свои чувства, почему должна быть милой после всего? Дай этому шанс, Кира. С присущей ему настойчивостью требует Марат. Конечно, требует, он никогда не просит. Чему? Нам. Нет никаких нас, Багиров, и не было никогда. Его лицо искажается в гримасе, устало проводит рукой по лицу. Очевидно, он в отчаянии. Ты хорошая девушка и жена, я не хочу потерять тебя. Едва слышно признается. «А ты хороший муж?» И снова камень в его огород, и снова ему нечего ответить. «Дай шанс, Кира!» Его взгляд непоколебим, и я понимаю, что он не сдвинется с места и не даст мне жизни, пока не получит свое. «Ты играешь мной, Марат!» Муж трет большим пальцем нижнюю губу. Между его бровей залегает складка, точно он о чем-то серьезно раздумывает. В конце концов, Багиров сам себе кивает головой и решительно отрезает. «Ладно, давай договоримся». «О чем?» «Если ничего не получится, я дам тебе развод». «Багиров действительно думает, что я настолько наивная дурочка, что в это поверю?» «Напомните-ка, не он ли обещал не мешать мне искать адвоката? А затем они все удивительным образом отказываются браться за мое дело». А тут он вдруг заявляет, что даст мне развод. «Ты лжешь?» «Нет», — твердым тоном изрекает. «Даю слово». «Ты уже клялся, что меня не отпустишь?» Усмехнувшись, припоминаю. «Грош цена его слову, вот что я вам скажу». «Насильно, мил, не будешь». Невозмутимо пожимает плечами. «Ты же не собака, Кира». Возвращает мне мои же слова. Если ты после всего захочешь уйти, я отдам тебе развод. Но ты не захочешь. Вот что читается в его пылающем взгляде. Самоуверенный козёл. Ладно, сыграем, муженек. Думает, что сможет меня покорить своими ванильными штучками. Я вас умоляю, я еще в своем уме. Хорошо, я согласна. Протягиваю руку, чтобы закрепить, так сказать, сделку рукопожатием. Но Марат медлит. Но все будет происходить на моих условиях. Месяц. Через месяц ты мне дашь развод. Шесть недель. Разумеется, как и всегда, Багиров все хочет сделать по-своему. И я уступаю. Какая к черту разница, месяц или шесть недель? Если через это время я буду свободна. Это лучше, чем маяться в неизвестности до скончания веков. С Багирова станется мучить меня до конца жизни. Даже если у нас не будет детей. Просто так, забавы ради. Ладно. Легко соглашаюсь я. Вместо того, чтобы пожать руку, муж перехватывает меня за запястье, а затем оставляет нежный поцелуй на тыльной стороне ладони, при этом пристально смотря мне в глаза. От этой, казалось бы, безобидной ласки по позвоночнику ползут мурашки. «Ты на эти шесть недель, моя Кира!» хриплым голосом произносит. А теперь, пожалуй, перейдем к самому интересному. И мы переходим. Свидание. Марат действительно организовал свидание. Мой любимый фильм, легкие закуски, попкорн и даже бутылка хорошего игристого. Надеешься меня споить, когда он тянется за бутылкой и кидаешь пильку? «Ни в коем случае», — легко отзывается. «Всего лишь хочу расслабиться». Он нажимает на плей на проекторе и включается фильм. Между тем разливает игристое по бокалам. Я отпиваю немного и стараюсь сконцентрироваться на фильме, а не на том, как приятно пахнет от моего пока еще мужа. Марат снял пиджак и расстегнул верхние пуговицы рубашки. Он выглядит как ходячий грех. Разве может быть мужчина настолько привлекательным? Как одному человеку мог достаться ум, красота и характер? Конечно, я и сама далеко не гадкий утенок, и вместе мы смотримся довольно эффектно, и все же. Из того, что я слышала за кулисами сцены, многих балерин хотят в любовницы, или так называемые содержанки. И большинство этих мужчин далеко не молоды, не говоря уже о внешних данных. Завидовали ли мне девчонки, когда узнали, за кого я вышла замуж? Полагаю, что да. В конце концов, они не знали всей ситуации целиком, а только внешнюю картинку. Проходит примерно одна треть фильма, когда Багиров придвигается ближе и обнимает меня, поглаживая пальцами плечо. Мы словно подростки на заднем ряду кинотеатра. И ведь знаю, что это все игра, а сердце все равно екает. Меня волнует вся эта ситуация, впрочем, оно и понятно почему. Потому что у меня никогда не было того, что было у обычных девчонок первых трепетных касаний, робких поцелуев и невинных объятий. Меня буквально сразу бросили в холодную воду. Вот я неумелая невинная девушка, а на следующее утро уже познавшая страсть женщина. Кира, я упрямо смотрю фильм, не поворачивая головы. Знаю, что Багиров в половину фильма пялятся на меня и что фильм ему до феня. Я тебя правда ревную, вдруг произносит он. И дело не в том, что Игнатьев мой конкурент. Дело только в тебе, потому что ты ускользаешь от меня, а я этого не хочу.